Лю Цзе стоял, опираясь на метлу, и слушал старших монахов. Искусство слушания он отточил за многие годы и усвоил. Если слушать достаточно долго и внимательно, собеседник расскажет больше, чем сам знает. — Что-то хороший полевой агент, — сказал, наконец, люц Цзе. — Странный, но хороший. — Падение отразилось даже в мандале, — сказал ринпо Мальчишка вообще не знал, что нужно делать то считает, что он все проделал инстинктивно. то сказал, что в жизни не видел, чтобы человек был так близок к нулю. Не прошло и часа, как он посадил его на телегу, едущую в горы, а потом потратил целых три дня, выполняя закрытие цветка в гильдии воров, куда мальчишку, по-видимому, подкинули младенцам. Закрытие удалось? Мы санкционировали использование времени из двух прокрастинаторов. Возможно, кое у кого и останут смутные воспоминания, но гильдия большая и народу в ней много. «Ни братьев, ни сестер, ни родительской любви, лишь братство воров», — печально произнес Люцзе. «Однако он был хорошим вором. Еще бы. Сколько ему лет?» «Должно быть шестнадцать, семнадцать. Значит, учить его уже поздно». Старшие монахи переглянулись. «Мы не можем его ничему научить», — сказал наставник послушников. Он, людзе остановил его взмахом худой руки. «Стой, я сам догадаюсь» он уже все знает и когда его учишь будто напоминаешь то что он так уже знает и лишь ненадолго забыл сказал ринпо и тогда он скучает из лиц он как будто частично здесь а частично где то еще люд ззе почесал пятнистую бороду загадочный мальчик задумчиво сказал он одаренный от рождения и мы спрашиваем себя. — Хайсю, пи-пи, хайсю, кака. -ка. — Почему сейчас? Почему именно в это время? — произнес настоятель, жуя ногу игрушечного яка. — А, но не писано ли всему свое время и свое место? — произнес Люциза. — И вообще, достопочтенные господа, вы учите послушников уже много сотен лет. — А я всего лишь метельщик. Он рассеянно вытянул руку и перехватил в воздухе игрушечного яка, только что выскользнувшего из пухлых пальчиков настоятеля. — Людзе, — сказал наставник послушников, — чтобы не тратить много слов, напомню, что мы не смогли учить тебя, помнишь? — Но затем я нашел свой путь, — ответил Людзе. — Возьми его в ученике, — попросил настоятель. — Мальчику нужно бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр... найти себя. — А не писано ли? Что, мне разорваться, что ли? Ринпо и наставник послушников переглянулись. — Не знаю, — сказал Ринпо. — Никто из нас никогда не видел этих писаний, которые ты постоянно цитируешь. Люцзе все еще стоял с задумчивым видом, словно мысли его были заняты чем-то другим. Он сказал... Это может быть только здесь и сейчас, ибо писано, кто старое помянет, тому глаз вон. Ринпо заметно растерялся, но тут же просветлел лицом и самодовольно ответил. — Это про бога Ома. Он все помнит и является в образе одноглазой черепахи. Людзе скорбно покачал головой. — Да. А хлопок одной ладони звучит как «хл». — Хорошо, ваше Пресвященство, я помогу ему найти путь. — Достопочтенные господа еще чего-либо желают.